Единство Киевской державы, поддерживавшееся всемерными усилиями, но с умеренным успехом, таким выдающимся правителем, как Владимир Мономах и его первыми двумя преемниками, окончательно рухнуло со смертью Ярополка II в 1139 году. Теперь каждая княжеская ветвь дома Рюрика пыталась обеспечить себе главенство, но ни одна из них не была достаточно сильна или популярна в национальном масштабе, чтобы достичь своей цели. каждый удавалось контролировать только свое собственное княжество, ресурсов которого никак не доставало, чтобы стать основой для восстановления национального единства. Время от времени князья образовывали временные союзы, одна группа против другой, реже делались попытки создать национальную коалицию для противостояния опасности, такой как вторжение степных народов. Однако подобные коалиции существовали недолго, и немногие из них добивались тех целей, для которых были сформированы. С реалистической точки зрения, Русь этого периода состояла из нескольких разных государств. И тем не менее, несмотря на все княжеское соперничество и постоянные междоусобные войны, оставалось слабое ощущение изначального единства Руси как таковой. Постоянно настороженные по отношению друг к другу, князья никогда полностью не утрачивали традиции их династического единства и, бывало время от времени, вспоминали, что они были не мадьярами и не поляками, а внуками общего деда. В том же духе автор великой эпической поэмы «Слово о полку Игореве» призывал к единству русских людей русичей, потомков даже Бога. Более того, нельзя упускать из виду и роль церкви как объединяющего начала. Даже после того, как княжеский престол в Киеве утратил свой прежний престиж, митрополит Киевский оставался примасом над русскими епископами. Также примечательно, что согласно средневековому русскому закону, когда граждане различных княжеств, оказывались не на своей русской земле, то их относили к особой категории, отличной от иностранцев. Их называли в каждой из земель иногородними или иноземными. Не русских же иностранцев, чужеземцами. Владимирский Буданов, обзор, страница 383. Таким образом, с точки зрения психологической, даже в этот период очевидного разъединения Руси оставалось нечто вроде федерации, очень непрочной федерации, конечно, но, тем не менее, это было не просто механическое скопление совершенно независимых государств, и, несмотря на это, несомненно, что в то время, как при Ярославе Мудром и даже при Владимире Мономахе центростремительные силы преобладали над центробежными, теперь отношение между ними стало обратным. Каковы были причины этой перемены? Если мы будем рассматривать только политическую историю этого периода, то у нас, возможно, возникнет соблазн усмотреть первостепенную причину дезинтеграции в межкняжеской борьбе. Однако такой подход будет поверхностным. Как мы знаем, князь в то время не был абсолютным монархом. Его власть ограничивали как Боярская дума, так и городская вещь. Уместно будет сказать, что его реальная сила имела опору в дружине и в самих городах. Без опоры на дружину и финансовой поддержки купцов он был бессилен. А это значило, что если горожане оказывали князю свою поддержку, то они были заинтересованы в его инициативах. Таким образом, не один только князь нес ответственность за свои войны против любого другого князя. За князем стояли другие, более могущественные силы, чаще всего межкняжеское соперничество –